Екатерина Хмельницкая. Я встретила отца Александра Укарины Карины Андрея Черняков в Петровирикском. Мне было пятнадцать, я впервые видела священника вблизи. Митрополит Антоний Блум сказал, чтобы поверить, надо увидеть Бога в глазах другого человека. Это не лирика и не религиозное красноречие, потому что я совершенно точно помню, как подумала тогда, а я была совсем неверующей. Если такой человек верит в Бога, значит, этот Бог, наверное, все-таки есть. Позже я еще думала, каков же тогда Христос? До того момента я никогда не видела таких целокупно красивых людей. Не видела и после. Год спустя он пришел к нам в школу. 67-я была первой советской школы, рискнувшей пустить на порог священника. Нашему директору обрывали телефон из самых надлежащих органов, но он выстоял. А люди выстояли лекцию, потому что яблоко упасть было негде. Потом я набралась духу, влезла на сцену и договорилась с отцом Александром о встрече в новой деревне. Потом я простудилась. Потом был зачет. Потом я тянула. Потом его убили. И вот теперь, когда так стыдно и мерзость запустения, я думаю... Но он же пришел в эту церковь, которая его гнала и позволила убить. И не ушел. И я не уйду. А когда меня спрашивают, как я могу там оставаться, отвечаю, что цепную реакцию доверия предпочитаю цепной реакции зла. Алексей Цвелик Я познакомился с отцом Александром то ли в 83 то ли в 84 году. Демонизм советской власти и человеконенавистническая сущность ее идеологии были мучительно очевидны для меня. Христианство, философские аспекты которого были для меня весьма привлекательны, представлялось мне тогда, как и сейчас, единственным не а радикальным ответом этому кошмару. В то же время, как ученого, меня мучил вопрос о совместимости рационализма науки и, как мне тогда казалось, и рационализма веры. Делу совсем не помогало знакомство с женой одного моего друга, ставшей истово верующей. Слушая ее, я погружался в какой-то мрак, где я, под угрозой вечных мук, должен был постоянно насиловать свой разум. «Неужели вот это, этот мрак, и есть реальное христианство?» — думал я. Перспектива обменять одну форму демонизма на другую меня совсем не привлекала. Я поделился своими печалями с моим другом Сашей Орловым, сыном великого Юрия Федоровича, и он посоветовал мне поехать в новую деревню, к отцу Александру Меню. Юрий Федорович Орлов, физик, участник диссидентского движения и первый руководитель московской хельсинской группы, старейшей из ныне существующих в России правозащитных организаций. «Я встретил вдохновенного, веселого и бесстрашного человека, в котором не было никакого мрака и уныния. Не было в нем и мечтательности. Он имел весьма трезвый взгляд на вещи и хорошо знал людей. При этом он был открыт людям и радовался общению с ними» как сейчас помню первую минуту нашего знакомства. Был солнечный июльский день, и отец Александр поливал цветы около храма. Я сразу начал с самого главного. Я ученый, и сомневаюсь, можно ли совместить науку с верой в Бога. А я вот испытываю не меньшее благоговение, когда смотрю в микроскоп, чем когда молюсь в этом храме, ответил мне отец Александр. Он был по образованию биолог. На меня эти слова и непринужденная манера, с которой они были сказаны, произвели неизгладимое впечатление. Я стал прихожанином отца Александра и оставался им до 1989 года, года своего отъезда. Регина Чертова Первый раз я увидел отца Александра в 1980 году, на встрече группы общения, происходившей на квартире у Заваловых. Моя дочь Наташа в это время училась на втором курсе МИФИ. Физику там преподавал Владимир Николаевич Лихачев. Он организовал эту группу, куда вошла и Наташа. Вопросы религии интересовали дочь, когда она училась в школе. Несколько раз она посещала приход отца Дмитрия Дудко, про которого было известно, что он не слишком лояльно относится к власти, поэтому поездки к нему представлялись мне опасными. Я очень тревожилась за Наташу и была против этих посещений. Владимир Николаевич и Наташа пригласили меня на встречу молитвенной группы, чтобы я убедилась в том, что вопросы политики там не обсуждаются и, следовательно, у меня нет оснований для беспокойства. В этот раз на встрече присутствовал отец Александр. В то время я очень мало знала о нем, Помню, первое впечатление о нем было как о красивом и приятном человеке, прекрасном рассказчике. Он вел себя настолько просто, приветливо и дружелюбно, что я даже не почувствовала, какого громадного масштаба личность передо мной, а если бы поняла, то, наверное, побоялась бы вступить с ним в полемику и показать свою полную невежественность в вопросах религии. Помню, я тогда с жаром доказывала, что не обязательно верить в Бога, чтобы быть праведным человеком, и наоборот, часто верующие совершают неблаговидные поступки. В качестве примера я приводила поведение своей бывшей соседки по коммунальной квартире тети Зины, которая в годы войны, чтобы прокормить своих двух малолетних детей, работала в вагоне-ресторане поезда дальнего следования. В то время продукты в стране были в огромном дефиците, и задача тети Зины состояла в том, чтобы как можно больше еды урвать для себя, обманывая посетителей ресторана. Перед каждой поездкой она молилась сама и обучила свою маленькую дочь молитве о том, чтобы Бог помог как можно больше еды привезти домой. Мне казалось недопустимым просить у Бога помощи по существу в воровстве, и я возмущалась поведением тети Зины. Вспоминая этот разговор сейчас, я испытываю стыд за то, что посмела с отцом Александром обо всем этом говорить, но тогда он настолько терпеливо и дружелюбно со мной беседовал, что я не почувствовал никакого стеснения. Сама встреча группы показалась мне интересной, люди симпатичными, атмосфера теплая и приятная, и волноваться за Наташу я перестала.